Глава тридцать девятая. Вот раздвигает занавес судьба и освещает сцену. Дон Себастьян. Мертвенный холод сковал меня, когда они удалились. В разлуке, воображении задерживаясь на предмете любви, рисует его не только в прекраснейшем свете, но именно таким, каким нам наиболее желательно видеть его. Я все время представлял себе Диану, какой она была, когда ее прощальная слеза упала на мою щеку, когда ее прощальный дар, переданный женой Макгрегора, возвестил мне, что она желает унести в изгнание и в монастырский плен память о моей любви. Я ее увидел, и ее холодное безразличное обращение, ничего не выражавшее, кроме спокойной печали, разочаровало меня, даже несколько оскорбило. В своем себялюбии я ставил ей в вину равнодушие, бесчувствие. Я укорял ее отца в гордости, жестокости, фанатизме, забывая, что оба они жертвовали своими личными привязанностями, а Дианой со склонностью сердца во имя того, что считали долгом. Сэр Фредерик Вернон был строгим католиком, убежденным, что по узкой тропе спасения не может пройти еретик. А Диана, для которой забота об отце долгие годы была главной движущей пружиной всех ее помыслов, надежды поступков, полагала, что она исполняет свой долг, когда, подчинившись воле Отца, поступается не только земными богатствами, но и самыми дорогими привязанностями. Нет ничего удивительного, что я не мог в подобную минуту в полной мере оценить эти высокие побуждения, но все-таки я не искал каких-либо неблагородных путей, чтобы дать исход угрюмой тоске. «Итак, мною пренебрегли», — сказал я, когда, оставшись один задумался над сообщениями сэра Фредерико. «Мною пренебрегли. Меня считают недостойным даже короткой беседы с нею. Пусть так. Но мне не помешают, по крайней мере, позаботиться о ее безопасности. Я останусь здесь, буду стоять на страже, и пока она под моим кровом, ее не коснется опасность, какую может предотвратить рука решительного человека. Я вызвал Сиддала в библиотеку. Он пришел. Но в сопровождении неотвязного Эндрю, который, возмечтав о великих почестях в связи с моим вступлением во владение замком и землями, не упускал ни одной возможности выставлять себя на вид, и как это случается нередко с людьми, когда они преследуют себелюбивые цели, он перестарался, и услужливость его стала назойливой и стеснительной. Его непрошенное присутствие мешало мне свободно говорить с сиддолом, а услать его я не решался» боясь усилить подозрения, которые могли у него зародиться, когда я выставил его за дверь. «Я переночую здесь, сэр», — сказал я, приказав им подкатить поближе к огню старомодное дневное ложе, или сетти. «У меня много работы, и я лягу поздно». Сиддл, очевидно понявший мой взгляд, предложил принести мне тюфяк и постельные принадлежности. Я принял его предложение, отпустил своего ментора, Зажег две свечи и попросил не беспокоить меня до семи часов утра. Слуги удалились, оставив меня предаваться наедине безрадостным и бессвязным мыслям, пока измученное тело не потребует отдыха. Я старался не думать о тех необычайных обстоятельствах, в какие поставила меня судьба. Чувства, которые я храбро побеждал, покуда вызывавший их предмет был от меня удален, — разбушевались теперь, как только я очутился в непосредственной близости к той, с кем должен был так скоро разлучиться навек. Какую бы ни брал я книгу, имя Дианы написано было на каждой странице, и образ ее упорно вставал предо мною, чем бы ни пытался я занять свои думы. Он был подобен услужливой рабыне Соломона в поэме «Прайора». «Чуть кликну Абру, прилетит стрелой, зову других все Абра предо мной». Я попеременно давал волю этим мыслям и боролся с ними, то поддаваясь нежной сердечной печали, едва ли мне свойственной, то вооружаясь уязвленной гордостью человека, возомнившего себя незаслуженно отвергнутым. Я шагал взад и вперед по библиотеке, пока не довел себя до лихорадочного возбуждения. Потом я бросился на кушетку и попытался уснуть, но напрасно прилагал я все усилия, чтобы успокоиться. Напрасно лежал, не шевеля ни пальцем, ни единым мускулом, неподвижно, как труп, напрасно пробовал прогнать тревожные мысли, занимая ум повторением стихов или арифметическими выкладками.